Ни гап Сламов. Пятая часть.

Солом, сто девятнадцатый. Песнь восхождения. Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня, Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.

Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый, и защищенные стрелы сильного, с горящими углями дроговыми. Горе мне, что я пребываю у масоха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир.

Я мирен, но только заговорю, они к войне. В селом 120-й

Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться наде твоей, не воздремлит хранящий тебя.

Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой. Господь сень твоя с правой руки твоей. Днём солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла.

сохранит душу твою Господь Господь будет охранять выхождение твоё и вхождение твоё от ныне и вовек

Солом сто двадцать первый. Песнь восхождения Давида. Возврадовался я, когда сказали мне: "Пойдем в дом Господень". Вот стоят ноги наши во вратах твоих и Иерусалим.

Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господни по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму.

Да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих. Благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага.

К тебе. Псалом 122-й. Песнь восхождения к тебе.

Господи, помилуй нас, ибо от довольно мы насыщены презрением. Довольно насыщена душа наша по нашениям от надменных и уничижениям от гордых.

Залом сто двадцать третий. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди.

то живых они поглотили бы нас когда возгорелось ярости их на нас воды потопили бы нас поток прошёл бы над душею нашей прошли бы над душею нашей воды бурные благословен Господь который не дал нас

в добычу зубам их душа наша избавилась как птица из сети ловящих сеть расторгнута и мы избавились помощь наша в имени Господа сотворившего небо и землю

Залом сто двадцать четвёртый. Песнь восхождения. Надеющиеся на Господа, как гора Сион не подвигнется, пребывает во век. Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа своего.

отныне и вовек, ибо не оставит Господь же зла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а с оброщающихся на кривые пути свои.

Даставит Господь ходить сделающими беззаконие мир на Израиля. Псалом

Сто двадцать пятый. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили.

Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати, Господи, пленных наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью.

С плечем несущие семена, возвратится с радостью, неся сны свои. Псалом сто двадцать шестой.

песни восхождения Соломона Если Господь не созиждет дома напрасно трудится строящий его Если Господь не охранит города напрасно бодрствует страж напрасно вы

Рано встаёте, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он даёт сон. Вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного.

До сыновья молодее. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах

Словом, сто двадцать седьмой. Песнь восхождения. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты и благо тебе. Жена твоя.

как плодовитая лоза в доме твоём сыновья твои как масличные ветви вокруг трапезы твоей так благословится человек боящийся Господа благословит тебя Господь с Сиона и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей

увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Всему сто двадцать восьмой. Песнь восхождения.

Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль: много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали араты, проводили длинные борозды свои, но Господь праведен.

Он рассёк узы несчастных да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион да будут как трава на кровлях которая прежде нежели будет исторгнута засыхает которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы

горсти своей и проходящие мимо не скажут благословения Господние на вас благословляем вас именем Господним

Салом, сто двадцать девятый. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи, Господи, услыши голос мой, да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих.

Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение. Да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На слово Его уповаю. Душа моя

Ожидает Господа более нежели стражи утро, более нежели стражи утро. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у него избавление. И он избавит Израиля от всех беззаконий его.

Солом, сто тридцатый. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я?

И не успокоивал ли души моей, как дитяти отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек.

Не взойду на ложе мое, не дам сна о чам моим и веждам моим дремания, да коли не найду места Господу, жилище сильному и Акова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях и Арима.

пойдём к жилищу его поклонимся подножие ног его стань, господи, на место покоя твоего ты и ковчег могущество твоего священники твои облекутся правдою и святы твои возрадуются ради Давида раба твоего

Не отверти лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине и не оттечётся её от плода чрева твоего. Посажу на престоле твоём, если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровение мои.

которым я научу их, то и их сыновья во веки будут сидеть на престоле твоём. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки. Здесь вселюсь и боя

возжелал его пищу его благословляя благословлю нищих его насыщу хлебом священников его облеку в спасение и святые его радостью возрадуются там возвращу рок давиду поставлю светильник помазаннику моему

Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Псалом сто тридцать второй. Песнь восхождения.

Давида. Как хорошо. И как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аронову, стекающий на края одежды его, как краса ермонская.

Сходящие на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом сто тридцать третий.

песни восхождения благословины ныне Господа все рабы Господни стоящие в доме Господнем во время ночи воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа благословит тебя Господь сиона

создавший небо и землю. Псалом сто тридцать четвёртый. Аллилуйя.

Хвалите имя Господне. Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова.

Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли,

говорит молнии при дожде изводит ветер из хранилищ своих он поразил первенцев египта от человека до скота послал знамение и чудеса среди тебя египет на фараона и на всех рабов его поразил народы многие

и истребил царей сильных, Сигона царя Аморейского и Ога царя Васанского и все царства Ханаанские и отдал землю их в наследие в наследие Израилю народу своему Господи имя твое во век

Господи, память о тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. И дали язычников серебро и золото, дела рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят.

Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа

Дом Аронов, благословите Господа. Дом Левин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Госполя. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя.

Залом сто тридцать пятый. Славьте Господа, ибо Он благ; ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его.

Солнце для управления днем, ибо во век милость Его; Луну и звезды для управления ночью, ибо во век милость Его; поразил Египет в первенцах Его, ибо во век милость Его; и вывел Израиля из среды Его, ибо во век милость Его.

рукою крепкою и мышцейу простёртою, ибо во век милость его разделил чермное море, ибо во век милость его и провёл Израиля посреди его, ибо во век милость его и не зверг Фараона и войско его в море чермное

Ибо во век милость Его провёл народ свой через пустыню. Ибо во век милость Его поразил царей великих. Ибо во век милость Его и убил царей сильных. Ибо во век милость Его Сигона царя Аморейского. Ибо во век милость Его и

Ого, царя васанского, ибо во век милость его, и отдал землю их в наследие, ибо во век милость его в наследие Израилю, рабу своему, ибо во век милость его вспомнил нас в унижении нашем, ибо во век милость его.

И избавил нас от врагов наших, ибо во век милость Его. Даёт пищу всякой плоти, ибо во век милость Его. Славьте Бога небес, ибо во век милость Его.

И притеснители наши, веселия, пропойте нам из песней Сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя и Иерусалим, забудь меня, десница моя.

Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего. Припомни, Господи, сынам едомов их день Иерусалима, когда они говорили: "Разрушайте, разрушайте до основания его".

Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих, о камни,

Солом, сто тридцать седьмой. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим. Пред богами пою тебе. Поклоняюсь пред светым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою.

Ибо ты возвеличил слово твое, превышив всякого имени твоего. В день, когда я вас звал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни.

Ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренно его видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня. Прострёшь на ярость врагов моих руку Твою, и спасёт меня десница Твоя.

Господь совершит за меня милость твоя, Господи, во век. Дел рук твоих не оставляй.

Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Ещё нет слова на языке моём, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и пологаешь на мне руку твою. Дивно для меня,

и переселюсь на край моря и там рука твоя поведёт меня и удержит меня десница твоя скажу ли может быть тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью но и тьма не затмит от тебя и ночь светла как день

помышления твои, Боже, и как великое число их. Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня кровожадные. Они

Говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистию ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже.

И узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зари, не на опасном ли я пути? И направь меня на путь вечный.